Глава 18. Белка и колесо. Глубокой ночью тишину моей комнаты нарушают тихие уведомления о новых сообщениях. Я хватаю телефон, заряжающийся на прикроватной тумбе. Щурясь, пытаюсь рассмотреть хоть что-то на слишком ярком экране и тут же холодею от ужаса. Сажусь обратно на край кровати и застываю, бегая взглядом по сообщениям. От мамы. Послания ее также же хаотичны и обрывисты, как и ее рассудок, когда я видела с ней в последний раз. «Доча, родная моя дочка, я всегда была добра к людям, ты же знаешь? Чёртовы ублюдки, ты тоже считаешь меня сумасшедшей дочкой? Где ты? Вы все хотите, чтобы я просто сдохла, как бездомная псина? Где ты? Как мама добралась до электронных устройств? Кто дал ей телефон?» Этого не должно быть. Есть ли у нее доступ к другим вещам, например, к ножам? Закрыв сообщение и отложив телефон, я глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Меня снова бьет нервный озноб. Мысли мечутся в суматохе, путаются друг от друга, но вскоре складываются в одно неизбежное решение. Я должна увидеть маму. Хотя бы один раз. Понятия не имею, какие последствия повлекут за собой эти действия для нас обеих, но не прощу себе бездействия. Однако в этот раз глупо пытаться геройствовать и отказываться от помощи, особенно с учетом того, что без нее я не справлюсь со всем, что задумала. С трудом дожидаюсь утра. С самого рассвета все мое существо будто на иголках, а едва ли электронные часы сменяют значение на 8.00, опасливо выглядываю из комнаты в коридор. К счастью, Айден здесь, на своем посту. Заметив меня, он приподнимает голову. На его лице нет ни следа сонливости или раздраженности. «Доброе утро!» — выпаливаю я первое, что приходит на ум. «Доброе?» Кажется, такая банальщина впервые звучит между нами с момента знакомства. «Ты же не занят сегодня?» «Молодец, Шел. Более глупый вопрос придумать сложно». Айден чуть поворачивает голову, разглядывая меня. Бьюсь об заклад, он прекрасно считывает волнение и напряжение, сковавшие меня тугими пружинами. Телохранитель ждет прямых объяснений, но я от чего-то уверена. Он не откажет. приоткрывая рот, собирая мысли в кучку, но так и не нахожу с чего начать. Как это должно звучать? Привет, Айден, не мог бы ты отвезти меня в местную психиатрическую клинику? Или так? Привет, Айден, не отвезёшь ли ты меня в гости к моей матери? Ах, забыла уточнить. Она временно проживает в стенах психбольницы. И стоит обязательно добавить, мне жесть, как страшно, и нужна твоя поддержка, чтобы не остаться в этой клинике и самой, если я сорвусь на истерику на глазах у врачей и сойду там за свою». Наверное, на моем лице отражаются внутренние муки. Айден достает из кармана пиджака ключи от машины. «Расскажешь, когда выйдем. Но сначала позавтракай. Повар уже на месте. Я подъеду к крыльцу». Почему-то я улыбаюсь. Никогда не признаюсь себе, что тронуто поведением такой ледышки, как Айден. Незначительная фраза, проявление неожиданной заботы. Для меня все это ценно пусть абсолютно не понимаю, почему этот человек добр ко мне. Если честно, после всего, что я учинила, его гнев и презрение были бы куда более объяснимы. Не испытываю особого аппетита, наскоро заливая в себя чашку кофе и уже на ходу доедаю теплый шоколадный круассан. На этот раз я сама отношу посуду обратно на кухню и, осмелев, успевая сбивчиво пробурчать искренние благодарности повару. Проводив меня почти шокированным взглядом, полный мужчина в годах не успевает ничего толком ответить. Кажется, это была наша первая личная встреча. Когда мы с Айденом покидаем территорию дома, решаю озвучить предостережение. Я бы... я бы не хотела, чтобы отец знал о нашей сегодняшней поездке. После секундного молчания Айден кивает. Я в задумчивости наблюдаю за тем, как неторопливо перемещаются его руки по рулю во время поворотов. Выровняв машину, Айден касается пальцами экрана мультимедийной системы и открывает приложение навигатора. Он кидает на меня быстрый взгляд, ожидая, что я озвучу адрес, но у меня моментально пересыхает во рту. Медицинский центр Монтлейк. Выдавливаю через силу, и, уточняя не в попад. стационарное психиатрическое отделение. Рука Айдена лишь на пару мгновений замирает над экраном во время набора адреса. К счастью, Айден не задает ни единого вопроса и нажимает на кнопку «Проложить маршрут». Во время пути мы молчим. Не то чтобы такое времяпровождение было чем-то странным, но в этот раз молчание кажется тяжелым и гнетущим. Мне приходится напомнить себе, что Айден просто выполняет свою работу. Я вовсе не обязана делиться с ним чем-то личным, оправдываться или объясняться. Но почему-то мне все равно стыдно за эту дурацкую тишину. Здание клиники мрачной громадой возвышается посреди тихого городского района. В ряду других невысоких построек главный корпус лечебницы кажется неестественно громоздким, тяжелым. Ближе к крыше облицовка здания темнеет черными разводами, то ли от плохой работы вентиляции, то ли от когда-то произошедшего пожара на последнем этаже. В стенах этого здания я была недолго. Всего двое суток в стационаре, пока ставили диагноз ПТСР. После этого психотерапевты посещали меня уже в обычной городской больнице, где продолжались обследования. Матери повезло меньше. Она до сих пор находится здесь. Айден припарковывается неподалеку от главного входа, перед которым прямо из газона возвышаются флагштоки. Вздыхаю, поджимая губы, и выхожу из машины. Ноги кажутся ватными, неуправляемыми. Пока я заставляю себя двигаться к главному входу, телохранитель занимает место по правую сторону от меня и замедляет шаг, чтобы идти рядом. «Шелл?» Раздается тихое требование объяснений. И я просто... Сухой, каркующий голос пугает даже меня. Кашляну тихо добавляю. «Хочу кое-кого увидеть», — сжимая трясущиеся пальцы в кулак. Айда наглядывает меня, медлит в раздумьях пару мгновений, а после распахивает перед нами стеклянные двери. К счастью, степень моего стресса доходит до той точки, когда управление телом берет на себя холодный, сконцентрированный расчет. У стойки регистрации я ровным голосом называю имя пациента и прошу о визите. После недолгих уговоров медсестра спрашивает мои документы, а потом записывает меня в журнал посетителей, а Айден стоит где-то позади. В присущей ему манере оглядывает холл, скользит изучающим взглядом по лицам проходящих мимо врачей и медсестёр. То, что хотя бы кто-то из нас держит все под контролем, внушает мне капельку спокойствия. По пути через больничные коридоры я старательно смотрю себе под ноги, лишь изредка поглядывая на номера палат, чтобы не потеряться в этом лабиринте. Для визитов к сложным пациентам выделяют специальные гостевые комнаты, изолированные и не содержащие в себе потенциально опасных предметов. Когда я подхожу ближе к одной из них, оттуда выходит врач и аккуратно прикрывает за собой дверь. «Пациент готова к беседе», — сухо произносит она. «Попрошу вас, юная леди, держать себя в руках и не заставлять пациента нервничать». Лечение проходит тяжело. Ее голос кажется мне знакомым. Мельком оглядываю женщину и внутренне холодею. Доктор Бойер нисколько не изменилась с тех пор, как сама проводила со мной один сеанс за другим. «Вы услышали меня?» В легком раздражении уточняет она. «Я с трудом киваю. Шея будто бы деревянная». Скорее чувствую, чем вижу, что Айден подходит ближе и заслуживает прищуренный и полный недовольство взгляд врача. «Вашему спутнику туда нельзя. Пусть ожидает в коридоре». «К сожалению, это невозможно», — спокойно парирует Айден. Его речь забавно схожа с манерой разговора врача. «Моя работа заключается в постоянном нахождении рядом». На челюсти доктора Бойер мелькают раздраженные желваки. «А моя работа», — вкратчиво произносит она, «заключается в том, чтобы не подвергать пациентов лишнему стрессу и не провоцировать рецидивы. Я, вгоняю в грудь капельку воздуха, и тихо вмешиваюсь. Все в порядке. Я пойду одна». Почти кожей чувствую на себе внимательный взгляд телохранителя. Доктор Бойер тихо фыркает. Видимо, ее раздражает, что бывший пациент по какой-то неведомой причине может позволить себе личную охрану. Айден не припирается и молча отходит в сторону, занимая место неподалеку от двери. То, что расстояние между нами увеличивается, приводит к новой волне страха, проносящейся по моему телу. Огромных усилий стоит не подавать виду и сохранять меланхоличное выражение лица. Доктор Бойер открывает для меня дверь, разрешая войти. Я медленно на пороге и ловлю взгляд Айдена. Кажется мне, или в нем мелькает ободрение? Светлая просторная комната с мягкими диванами и столом без углов напоминает мне часть какого-то кукольного дома. Зеленовато-голубые стены, увешанные яркими картинами, светлыми пятнами, разбавляющие пустоту. Пол устлан мягким серым ковролином. Под ним покоятся полки с никому не нужными старыми книгами. Их уголки тоже странно подрезаны, скруглены. Я нервно усмехаюсь и, наконец, поднимаю голову. Улыбка так и застывает на моем лице невеселой, нервной маской. «Мама!» Она сидит за столом, руки ее опущены на колени. Узкий воротник к сорочке будто бы сдавливает шею, но не похоже, чтобы маму это раздражало. Волосы тщательно расчесаны и уложены по бокам. Крашеный русой смешался с естественной сединой. Её губы бледные и сухие, а лицо сильно осунулось. Я совсем не узнаю маму, и мне больно от ее вида. Не сразу заставляю себя поднять взгляд выше к глазам. Вопреки моим ожиданиям, в них нет безучастия и отрешенности, вызванных действием препаратов. Взгляд мамы ясен, чист и направлен прямо на меня. Она не моргает, разглядывая мое лицо, плечи и руки. Я задерживаю дыхание, сама не зная, чего боюсь больше. Что она не узнает меня, разразится гневом или промолчит вовсе. После невыносимо мучительных секунд тишины лицо мамы озаряет растроганная ласковая улыбка. Шел! Слезы подступают к глазам так резко, будто бы плотина, надежно сдерживающая их, вдруг прорвалась от одного этого слова, от звука столь родного голоса, от того, что все еще заслуживаю ее улыбки вопреки всему, что нас разделило. В два шага. Я оказываюсь рядом с мамой, наклоняюсь и крепко обнимаю ее. Она смыкает руки за моей талией, целует волосы, а я никак не могу надышаться, снова и снова заталкивая в легкий ее запах. Он не отдает дешевыми сигаретами и сладким печеньем. Теперь только больничный порошок от сорочки. Лишь долгие мгновения спустя я отрываюсь от мамы, пододвигаю стул ближе и сажусь рядом с ней не напротив, как предполагает широкий стол, а именно рядом, так, чтобы продолжить держать ее за руки. «Расскажи, как ты?» — просит мама с той же улыбкой. В уголках ее глаз стоят слезы. Я горько смеюсь, высвобождаю одну руку из ее прохладных ладоней и вытираю лицо. «Даже не знаю, с чего начать», — признаюсь я. «Бывало и лучше». Мама убирает мне за ухо выбившуюся прятку светлых волос. Мне мучительно хочется рассказать ей все, поделиться каждой мелочью, каждой тревогой, пусть даже ерундовой и глупой. Но сомнения и опасения скользкими лапами сжимают мне горло. Назло им я на одном дыхании выдаю целую тираду. Я рассказываю матери обо всем, что со мной происходит, и о диагнозах, поставленных врачами, и о приступах. О страхах, о трудностях, с которыми я сталкивалась на протяжении этих долгих месяцев, что мы не виделись. Единственное, о чем я умалчиваю, — это отец. История, из которой исключены все связанные с ним детали, кажется неполной, оборванной и шаткой. Под конец своего рассказа я невесело усмехаюсь, подводя итог. В общем, нажила себе проблем. Мама вздыхает и назидательно произносит. «Никакие это не болезни». Ее ладонь прислоняется к моему лбу. «Это все от головы». С этим трудно спорить. В словах мамы я нахожу куда больше смысла, чем она вкладывала сама. Ведь у меня нет точного серьезного диагноза, который облегчил бы лечение и дал объяснение всему, с чем я вынуждена мириться теперь. Как ты смогла написать мне? Тихо интересуюсь я. Мамина улыбка блекнет, стирается, будто бы мои слова напомнили ей о том, где она находится. Я тут же жалею о заданном вопросе. В самом деле, какая мне к черту была разница? Дружу с одной медсестрой, нехотя поясняет мама. Мирта очень хороший человек. На ее лице отражается вспышка ярости, от которой я теряюсь. Последние слова мама, понизив голос, почти шипит. «Не то что эти подонки». Я невольно задумываюсь, можно ли назвать медсестру, нарушающую не просто так установленные больничные правила, хорошим человеком. Так или иначе, я мысленно благодарна этой женщине за помощь моей матери». Судя по всему, она оказывает ей необходимую поддержку. Внезапно мама оглядывает меня с головы до ног. «Тебя ведь давно выписали», — хмурится мама. Не выдержав ее взгляд, я начинаю смотреть куда-то на наши до сих пор сплетенные руки. «Да, достаточно. Вообще, я провела тут неполные три дня, меня быстро отпустили». Вопреки моим опасениям, после недолгого молчания мама прикрывает глаза и кивает, будто бы даже облегченно. О, хорошо. Ее лицо кажется обеспокоенным, искажается тенью тревоги и недовольства. Надеюсь, дома все в порядке. Никаких друзей ночных тусовок ты помнишь? Разнесете мне всю квартиру. Слова теряются, разбегаются по голове спотыкаются друг от друга. Мама всерьез полагает, что после всего, что произошло, я устраивала бы вечеринки в ее доме. Я даже подойти близко к нему не могу. «Мам!» — голос снова подводит меня, и я прокашливаюсь. Я не живу дома. Как только все закончилось, я переехала к папе. Слова тяжелыми валунами обрушиваются, словно бы сужая пространство вокруг нас. Повисает немая гнетущая тишина, которую я ненавижу всей душой и пытаюсь прервать, постукивая ногой по полу. С лица матери сходят все былые краски. Потом ее щеки вновь опаляются жаром. То ли от гнева, то ли от отчаяния, но тут же бледнеют снова. И всё лицо приобретает мертвенно-бледный оттенок. Мама смотрит куда-то сквозь меня». Потеряно переводит взгляд на предметы вокруг и вдруг выдыхает всего одно слово. «Нет». Я с немым вопросом смотрю на нее. «Нет», — повторяет мама уверенно, упрямо. «Ты не живешь у отца». У меня появляется шальная мысль. А что, если согласиться, свести к шутке и лишить маму переживаний и обид? Это было бы чертовски неправильно, но более безопасно для всех. Ну, в ней что-то ломается. Я почти вижу, как внутри мамы с хрустом рассыпается аварийный фундамент, так долго восстанавливаемый тяжелым трудом врачей. Он доблестно держал на себе ее рассудок, а сейчас снова рушится, превращается в бесполезный порошок. А я прекрасно знаю, каково это. Падать в бездну рассудка. Новости, озвученные мной, мама наверняка воспринимает предательством, личным оскорблением, жестокой издевкой над собой. Мамин взгляд заливается отчаянием, а голос раздается внезапным выкриком. «Как ты могла?» Я морщусь от громкости ее голоса. Хочу опустить голову, сжаться, как делала всякий раз, когда она начинала кричать. Но сейчас я смотрю ей в глаза, не отрываясь. Честно, открыто и настолько спокойно, насколько это понятие вовсе применимо ко мне. Мой взгляд мама воспринимает как вызов, непокорность и жестокость. «Как ты могла?» — переспрашивает она, понизив голос до цедящего шепота. «Да ты хоть понимаешь, скольких трудов мне стоило всегда держать его подальше от нас!» От этого ублюдка одни неприятности. Он ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. Он мой отец, напоминаю я тихо, без особой надежды на то, что мама услышит. Однако она прекрасно слышит. Мама подаётся вперёд, чего я вздрагиваю и лишь усилием воли удерживаю себя на месте. Ее бьет крупной нервной дрожью то ли от бушующей злобы, то ли от того, что какая-то часть ее разума все еще понимает, что происходит, и пытается остановить тело. Мама смотрит мне в глаза и отчеканивает, едко произнося каждое слово. «Он должен был остаться в прошлом. Должен был сгинуть со своей работой». В последнее слово она вкладывает особенно много ненависти и насмешки, переводит дух и только после этого продолжает. И со своими чертовыми амбициями, со своими шлюхами и машинками, слышишь, он должен был сгинуть. Твой папаша не имеет права ни на что, кроме выплаты компенсации за моральный ущерб. С ее губ слетает слюна. Во взгляде мамы я все меньше различаю ее саму. Передо мной сидит человек, согнувшийся под весом обиды, боли и бессильной ярости. Человек, переломанный этими чувствами изнутри, оплетённый ими, словно титановыми канатами, живущий в каком-то своем, особенно жестоком и ужасном мире. Я никак не могу ей помочь, как бы сильно не хотела. Сколько бы ни повторяла, что люблю ее, что нуждаюсь в ней, нуждаюсь в маме, я никогда не смогу перекричать голос ее сломленного рассудка. Бывало, между нами заходила речь о трудностях жизни. И тогда мама любила повторять одну фразу. «Да я кручусь, как белка в колесе, а ты что?» Чаще всего она подразумевала свою ненавистную, но столь необходимую работу. Вот только то самое колесо состоит отнюдь не от внешних условий, которые можно было бы сменить. Оно состоит из нее самой, из обид, подозрений, ожиданий. Эта условная белка бежит в чертовом колесе, будто бы ее собственная жизнь зависит от того, как быстро она вращается. Пойманный в колесо зверек не помнит, как существовать без него. Я медленно вздыхаю и снова касаюсь ладони мамы. Она тут же выдергивает руки, оскорбленные моей лаской. Я поднимаю взгляд и тихо спрашиваю, за что ты так сильно его ненавидишь? Конечно, у нее всегда найдется добрая сотни различных ответов, но как же сильно мне хочется, чтобы после этого вопроса мама хотя бы раз промолчала. Не нашла бы ни единого слова за то, что он разрушил нашу с тобой жизнь. Я убираю руки с ее колен, выпрямляюсь и роняю. Кажется, он тут ни при чем. «Хочешь сказать, что твой папаша — эталон прекрасного человека?» «Не знаю. Я безучастно покачиваю головой. Он разный. Но если делить все на черное и белое, папа не кажется плохим. По крайней мере, не таким, каким ты его описываешь. Мама отстраняется от меня» выпрямляется и опирается о высокую спинку стула. Ее брови сдвигаются вниз, лицо приобретает сочувствующее и снисходительное выражение. «Дурочка, что ты вообще понимаешь в людях?» «По крайней мере, вырывается у меня. Я не вижу врага в каждом встречном. Я сжимаю губы тонкой линией, крохотный привкус лжи горечью оседает на языке. Кривишь душой, Мейджерсон. Ой, как кривишь. Но ведь я не похожа на свою мать. Мы же хоть немного отличаемся. Со стыдом признаюсь сама себе в том, что сильнее прочего боюсь однажды дойти до черты, которую мама давно пересекла. Но как оценить, насколько сильно ты сломлен? Где та шкала, которая отделяет нормальных от ненормальных? «Это паскуда!» шепчет мама на выдохе, вырывая меня из пространных мыслей. «Сломал нам с тобой всю жизнь, а ты его защищать вздумала?» Мгновением позже в ней с треском ломается последняя цепь. Глаза мамы заволакивает чистой, первородной яростью, которую я часто видела в ней, но никогда не находила в любом другом человеке. Ярость животная, бессильная и отчаянная. От человека, по которому я так безутешно тоскую, ничего не остается. Мама вскакивает со стула, отчего он отлетает назад. В этот момент во мне еще теплится надежда, не станет же она нападать на собственного ребенка. Материнский инстинкт непобедимая любовь матери к ребенку, разве могло все это сгинуть окончательно? Она же не будет делать глупостей хотя бы в этот раз но я упускаю всего одну деталь. С тех пор мало что поменялось. А если и поменялось, то точно не к лучшему. Мама бросается на меня, намереваясь схватить за лицо, и я, наконец, отмираю. Адреналин топливом впрыскивается в вены. Тело само вспоминает долгие изнуряющие тренировки. Подчиняясь инстинкту, я вовремя ныряю в сторону, перекатываюсь по полу и тут же поднимаюсь на ноги. «Мама!» — она разворачивается ко мне и начинает приближаться тяжелым, неровным шагом. Ее губы беззвучно плетут оскорбления, полные ненависти. Я отступаю назад, приподнимая руки в мирном жесте. Но это лишь сильнее злит того, чем стала моя мама. «Сломал!» — самозабвенно шипит она, будто видит перед собой вовсе не меня, а собирательный образ отца — Их расставание, и всего, что было тому виной. Все сломал. Меня. Нас. Всё. А сейчас еще и дочь на свою сторону переманил, сволочь. Я убью. Убью обоих. Я клянусь. Эти слова впечатываются в мою память уродливым клеймом. Хватаю ртом воздух, слегка согнувшись от боли, которая не имеет ничего общего с физической. В этот момент я готова поклясться, что побои, нанесенные компанией Нейтана Пирса, ничто по сравнению с простыми словами мамы. Как же сильно хочется перебить их, скрыть, подавить чем-то большим, чем-то ровно противоположным, чем-то «я люблю тебя». Шёпотом выдыхаю единственное, что нахожу правильным. Единственное, что могу и хочу сказать, даже когда передо мной уже нет человека, который это услышит. На мгновение мама замирает. Смотрит на меня опустошённая и обессиленная, словно поврежденный робот, у которого случилось сотни сбоев за раз. В ее глазах застывают слезы. Я почти успеваю поверить, что мои слова чудесным образом помогли ей справиться». Успеваю поверить, что мама вернулась, пока она не бросается в мою сторону. Я не знаю, хотела ли она заключить меня в объятия или повалить на пол и начать душить, как в тот раз. Инстинкт самосохранения срывает с меня оцепенение. Я бегом бросаюсь к двери и выкрикиваю, даже не осознавая этого. «Айден!» Дверь гостевой комнаты тут же распахивается. Я вылетаю в коридор и врезаюсь в телохранителя. Айден заключает меня в кольцо своих рук и уводит в сторону. Почему-то мама не выбегает за мной в коридор, не пытается преследовать. Мгновенно появляется доктор Бойер, потревоженная моим криком. «Будьте добры, окажите помощь пациенту в гостевой комнате», — вежливо просит Айден, продолжая сжимать меня в объятиях, будто бы только так и нужно. Доктор Буэр наверняка прожигает меня презрительным взглядом, но я и сама все понимаю, чувствую свою вину. Если бы не я, у мамы не случился бы рецидив. Зря приехала сюда. В сопровождении двух санитаров доктор Боер заходит в комнату к моей матери. После их появления слышится приглушенный шум и вскрики мамы. Видимо, её удерживают, чтобы вколоть транквилизатор. Мгновениями позже она истошно кричит, угрожая расправой. Айден не задает ни одного вопроса, а я, уткнувшись лицом ему в грудь, почему-то шепотом повторяю. «Это мама. Это моя мама». Его ладонь прислоняется к моим волосам и скользит вниз, успокаивающе поглаживая. Дрожь постепенно утихает. Я понемногу прихожу в себя». В моей памяти всплывают воспоминания о том, как мы с Айденом вдвоем сидели на заднем сиденье его машины после драки с ребятами Пирса. Жгучие стыд паляет изнутри. Когда я прекращу попадать в такие ситуации, в которых телохранителю приходится меня утешать? Но есть вопрос еще интереснее. Почему я в принципе воспринимаю это так уязвленно и остро, будто бы не имею права на проявление слабости и поддержку? Не знаю. Возможно, я такая же сумасшедшая, как и моя мать. Значения шкалы у нас разные, но сама эта шкала одна».